Дмитрий Захаров, Комитет охраны мостов. Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Любые совпадения с реальными людьми или событиями случайны, но остаются на усмотрение зимнего прокурора. Эпиграф. «Небо не так синий, как глаза твои, Контария, синие. Спой мне, моя милая, что-нибудь из России. Ареографини с Радио России. Мария Степанова. Никита. Лучший дебют. Вагонный зад торчал из вокзальной стены, изображая то ли прорвавшийся в железнодорожную цитадель, то ли наконец из нее спасшийся состав. Зад был ладный, новенький, по-настоящему образцовый. Он не прорезал стену, а вливался в нее. Никаких тебе трещин, отвалившихся кусков штукатурки. Вообще следов разрушений. Вписался как родной. У красноярского РЖД все такое должно быть. Приличненькое, аккуратненькое, попьемашинное. В смысле попьемашистское. Но если вагон был здесь за своего, то сновавшие вокруг него люди наоборот. Большинство из них наверняка и поездом-то последний раз ездили в каком-нибудь пионерском детстве. Платья с шуршащими юбками, костюмы «тройки» и остроносые ботинки, даже галстуки, хотя предупреждали, что без них. Два вице-губера, спикер ЗС со своей шушерой, мадам зеленые губы из ЦИКа, журналистская стричье, заслуженная до дыр, а около всех этих чужих пришельцы помельче. Облепили муляж вагона, вертят телефонами, строят из себя композиции с патетично заломленными руками, встают в стойке, чтобы щелкнуться в популярном жанре «Я и прекрасная». Никита не спешил влипать во всеобщий инстаграм. Он считал, что это пошло и глупо, а вагонный зад похож на детскую поделку из желудей. К тому же рядом с Никитой сидел Альф, и сбежать от него было не так-то просто. Он весь вечер пробует лапать Никиту за ляжку. Это у него покровительственное. Это он так говорит. Не ссы, Никитка, заживем. Альфред Селиванов, начальник информполитики Серого дома, давно пробует взять шефство над молодым журналистским дарованием. И даже не взять, а предъявить это шефство, как гаишник удостоверения, привычным неуловимым движением. Другие бы радовались, а Никита все хочет отгрызть себе ногу и ускакать хотя бы на одной. Нельзя. Альф хороший источник, даже слишком хороший. Вот сегодня он дал наводку на одного бывшего миноритария моста. «Наш регион-локомотив», — выкрикнули со сцены. «Журналистика должна скреплять», — сообщили со сцены. Так сказали бы во времена легендарного наркома Долгих, это как раз заслуженные союзные говноеды. Какой союз не приоткроешь, их там кишмя кишит, так и лезут на свет. Никита и в обычной-то жизни смотрел на них с отвращением, а здесь и вовсе ерзал от невозможности выносить этот позорный цирк. И в то же время он все ждал, что кто-нибудь из дедов обрушит его предубеждение и выступит с речью в защиту комитетчиков. Хоть, может, два слова скажет. Наркома? — Нихера! Кандидатов-члены! — каркнул на духом Селиванов. — Вот старая сволочь ничего выучить не может. — Это ты им запретил про Баху говорить? — вдруг сообразил Никита. «Я — Я? — всплеснул руками Альф. — Да ты внимательно на них глянь, посмотри в их глазные прорези. Видишь, там нет-нет, да и пробежит такая рябь. Такая трясогузка внутренняя порхнет, да? То есть в кишках еще запрятан человек, который что-то там сучит гордо. Не до конца сквасился. Как я могу запретить что-то этому высшему существу? Обыкновенно Никита с неудовольствием следил, как подвыпивший Альф снова начинает широкоформатно юродствовать. Редактором сказал и кирдык Редактором. Альф пустил это слово вперед себя и даже подогнал его рукой. Да им не нужны ссыкуны-редакторы, они сами себе сыкуны. Здесь он мог быть и прав. «Скоро наш поезд отправится к новым остановкам!» — зашелестело над залом. «Просим пассажиров занять места за своими столиками!» Никто даже не обратил внимания на этот призыв. Праздничные делегаты продолжали лезть в зад поезду и раскладывать водочные бутылки во внутренние карманы пиджаков. При этом передние карманы уже оттопыривались от яблок и светились апельсиновыми боками. Бутерброды оборачивались в салфетки и складывались яблоком на голову. И еще что-то шуршало по пластиковым пакетам. Стололазы Никиту тоже раздражали. Он привык, что рассовывание по карманам – стыдноватое упражнение, что-то вроде расчесывание волос в носу. А тут оно почти показательное, с веселыми перемигиваниями. «Ничего-ничего, еще попрыгаете за бутербродами», – пообещал Альф, и почему-то вдруг запел «Мы красные кавалеристы, и про нас». Никита решил, что это знак, и выскользнул из-за столика. Он бродил по залу, надеясь встретить кого-нибудь из добрых знакомых, но натыкался только на людей из новостных сводок. Приходилось признать, что его редактор был прав, когда удивился желанию Никиты пойти на награждение. «Это же член Журовское мероприятие, уточнил редактор Андрей, и сам же себе ответил, — Журовская. Журовской». «Ну я же номинант». «А», — сказал Андрей, в причину похода и одновременно потеряв к нему интерес, — «ну развлекись». Сам он в прошлом году идти за лауреатской тарелкой не захотел. «Не сумею удержать рожу», — пояснял он. «Даже если промолчу, все равно в какой-то момент скорчу им что-нибудь или заржу, когда они расставятся для целования, кому это надо? Мне точно нет». Никите же, честно говоря, побывать на награждении хотелось. Он понимал, что публика соберется душная, но существовала вероятность, что начнется разговор об истории с Бахой Гулиевым и комитетом. Все же Баха — журналист. А комитеты, взрыв моста, которые ему шьют, журналистское событие года и других лет наверняка тоже. А еще внутри копошилась мысль, вдруг удастся уйти с золотым пером на виду этих ископаемых. Никита даже придумал, куда поставит перо в редакции. И что скажет на награждении тоже придумал. Почему он уверен, что получать Цацку именно ему? Ну, может, и не ему, конечно. Хотя вот Альф хмыкнул, мол, все будет как надо. Посмотрим. Вышла редактор нашего «Единого края». Благодарила, рассказывала, что журналистика шагает вперед, новые форматы, просветленные молодые лица, в смысле светлые, и забота со стороны наших шефов. От заботы не стоит отказываться. Спасибо. Потом телеканал «Енисейский». Столько произошло за год, что мы не виделись. Впереди универсиада. Есть что сделать для пропаганды края и спорта. Ну, вы меня понимаете. «Спасибо губернатору и президенту, что этот праздник для всего края возможен». И сразу Аиф на Енисей. «Радостно, что можем собраться. О событиях уже сказали коллеги. Это масштаб. Но есть ведь и грустные стороны. А нужно, чтобы их не было. Не надо зацикливаться на плохом. Прочь плохое с наших страниц. Происшествия с молодежью из-за этого в том числе». Вот сейчас подумал Никита. «Сейчас скажет. Хренас два. Регионально-патриотическое воспитание, юные патриоты Енисейской Сибири. Дальше можно было не слушать, и Никита пошел к раздаче. Взял каких-то канапе, принес их за стол и вывалил на тарелку. Есть не хотелось. Нервы, наверное. Селиванов заботливо протянул пластиковый стаканчик с водкой. Сам Альф пил тоже из одноразового. Никита задумчиво из него пригубил. На сцене по-прежнему болтали. Молодящая редакторша из «Гор известий» Рассказывала о благоустройстве набережной. Говорила, что это пример реакции. Комитета опять как и не было. «Они что, все о нем промолчат?» спросил Никита, наклонившись к Альфу. «Эти-то?» кивнул Селиванов в сторону заслуженных столиков. «Промолчат, а то как же? Я же говорю, высшие существа, сложная нервная деятельность...» Альф чокнулся с Никитой стаканчиком. «Дураков нет». Ожидание тянулось столь же мучительно, как больничная физиопроцедура, на которой Никиту били в колено током. Наконец, неведомый машинист выдал протяжный гудок, и тут же на сцену взбежал человек в бежевом железнодорожном кителе с красным шевроном и какими-то медалями. Надо им еще заранее нашивать, прокомментировал Альф, которого происходящее после бутылки в одного, похоже, изрядно веселило. Никита посмотрел на него с завистью. На сцене состоялся неловкий конферанс, похожий на тот, что всегда происходит на выпускных, проводах на пенсию и тому подобных бедах. Тетенька в платье с блестками сквозь растянутый рот выбрасывала в зал плохие рифмованные строчки, а ее дурковатый напарник в промежутках шутил одобренные педсоветом шуточки про молодежь. Сначала награждали за вклад в кривую журналистику, дали коллективу красноярского рабочего. «Нельзя обижать конспирологов от Сахи», — прокомментировал Альф. За бесперебойное обеспечение населения края свежими новостями получил зам Губера по внутренней политике. Альф только хищно поулыбался. Потом «Лучшее издание из районов», «Лучшая многотиражная газета», «The Best TV Channel». Наконец, «Блескучая женщина» проклокотала. «Лучший дебют!» И «Эншпиль!» — выкрикнул Альф. Дама, ведущая в притворном смущении, потупила глаза — Как будто хотела сказать, ну какой Эншпиль, не при всех же. Наш дебютант мал да удал, включился железнодорожный орденоносец. Да вы сами на него посмотрите, Никита Назаров. Альф похлопал Никиту по руке и, что есть мочи, засвистел. Никита дернулся, вскочил, опомнился, что не надо бы излишне суетиться, пошел медленно, потом ускорился. Герой расследовательской журналистики, между прочим, неслось со сцены. Пока поднимался, получил еще два лишних похлопывания. Пожимание рук, пожимания, пожимания, обняли за плечи. Вот она, наградная тарелка, вот микрофон. Зал одобрительно, хоть и несколько тише, чем мечталось Никите, загудел. Он поправил микрофон в стойке, заслонился рукой от бьющего в лицо прожектора. «Я тут еще щенок по сравнению со многими», — сказал Никита и остановился, криво улыбаясь и отведя руку с растопыренной пятерней в сторону. Будто в желании продемонстрировать залу совсем короткую линию жизни. Паровозные люди одобрительно загалдели, кто-то даже пару раз хлопнул. Никита в ответ покивал. «Щенок», — повторил он, и вполне по-собачьей мотнул головой. «Два года в улице гнал разную шнягу. Про ЗС там, горсовет, глубокий обход, богучанка, газификация, потом промост. Но это я еще сделаю». «В общем, так себе, короче». Но про местные дела я кое-что знаю, да? Раз я лучший. Лучший, экзальтированно завопили из зала. Вот, согласился Никита, лучший, да? Тогда вот как лучший я вам хочу пообещать. Вот такой хрени, когда все лижутся в жопу и ебут друг другу голову, будто дела комитета нет, будто прямо сейчас не пытаются сожрать ребят, будто у нас тут осталась какая-то журналистика, и нам только ордена друг другу вертеть. Вот этого всего не будет, поняли? Переспросил он в затихшего зала. «Вам капзда?" Никита швырнул об полноградную тарелку и под звон разлетающихся осколков ушел со сцены.